Глава 34. А ты думала, что у тебя психологические проблемы из-за отношений с отцом? Хадсон вопросительно смотрит на меня, но я только пожимаю плечами, и он встает, чтобы открыть дверь. Но не успевает он сделать один шаг, как дверь распахивается, и я понимаю, что по ту сторону стоит Джексон вместе со всем Орденом. и вид у них отнюдь нерадостный. «Джексон, что случилось?» спрашиваю я, соскочив с кровати. Но прежде чем я успеваю приблизиться к нему, он поворачивается к своему брату. «У нас проблема», — говорит он ему. Хатсон смотрит на него настороженно, и я его не виню. Теплота, которую я обычно вижу в его глазах, исчезла. На ее место пришла холодность, которой я не привыкла, и которая заставляет меня искать глазами свитер. Это совсем неприятное чувство. Особенно когда я даю им разрешение войти, и моя маленькая спальня оказывается занята семью вампирами. И не абы какими. Семью очень крупными, очень недовольными вампирами, которые все до единого выглядят так, будто они готовы чуть что пустить кровь. «Что стряслось?» — спрашивает Хадсон, хотя вид у него такой, будто он готовится к удару. То ли к удару от вести, которую принёс Джексон, то ли к столкновению с его кулаком. Мы только что вернулись, побывав при дворе вампиров. «И что?» — Хадсон говорит это, растягивая слоги. Все взоры обращаются к Джексону, но он больше ничего не говорит, а просто подходит к окну и смотрит в ночь. Я недоуменно гляжу на Микая, который, похоже, хочет что-то сказать Джексону, но в последнюю минуту меняет свое решение. Вместо этого он переводит взгляд на Хадсона и говорит: Сайрус созвал тайное собрание круга и издал приказ о твоем немедленном аресте, предположительно за преступления, совершенные в отношении тех учеников, которых ты убедил убить друг друга. И хотя он не может арестовать тебя в Кэтмере, «Стоит тебе покинуть кампус, как ты станешь законной добычей для стражи». «Стражи?» — повторяю я, и меня охватывает ужас. «Мы провели за пределами кампуса целый день. Если бы нас нашли, Хадсона бы арестовали? Вернее, попытались бы, поскольку я не могу себе представить, чтобы он подчинился». «Кто они, эта стража?» «Никто», — отвечает Хадсон, небрежно махнув рукой. Нет, они не никто. Голос Джексона холоднее, чем пещера кровопускательницы. Это что-то вроде сверхъестественной полиции, руководимой кругом, которая появилась после исчезновения горгулей, чтобы вершить правосудие. Они ловят тех, кто заподозрен в преступлениях, и сажают их в тюрьму. Это звучит совершенно ужасно, но... Погоди, почему прямо в тюрьму? «Разве не должно быть суда или чего-то в этом духе?» — спрашиваю я. Семеро вампиров многозначительно переглядываются, явно оставив меня за бортом. Я собираюсь кинуть ему предъяву, но тут Хадсон отвечает. Этериум — это необычная тюрьма. Ну, конечно. Когда в этом мире было что-то нормальным? Ведь это так прозаично. Я поворачиваюсь к Джексону и сразу перехожу к сути дела. «А что особенного в этой тюрьме?» Но ну, очевидно, что ему так же, как и Хадсону, не хочется мне отвечать, несмотря на холодность, которую он продолжает излучать. «Микай?» Я сверлю его взглядом, ясно означающим, что ему лучше начать говорить. И хотя еще несколько месяцев назад он, быть может, посмеялся бы над таким взглядом, сейчас он спешит включиться. «Эта тюрьма проклята, Грейс. Там есть девять уровней ада. Их задача — доказать невиновность или добиться исправления. Говорят, что эта тюрьма знает твои грехи и отпустит тебя на волю, когда ты полностью раскаешься. А как эта тюрьма признает узника раскаившимся?» Я с трудом выдавливаю эти слова из своего сжавшегося горла. «Она пытает тебя». всеми мыслимыми способами в соответствии с твоими грехами. Око за око и все такое. Большинство узников сходят с ума, если остаются там слишком долго. Считается, что такая участь хуже смерти. Туда отправляют только самых отпетых преступников. Пытки, сумасшествие фантастика. Я делаю долгий выдох, когда на меня обрушивается ужасная правда. И такую участь уготовил Хадсону его собственный отец? Удивительное в этом вопросе только одно. мое удивление по поводу того, что мне вообще пришлось его задать. Но если этот ордер на арест был выдан кругом, то почему в голосовании не участвовала я? Как это могло сойти Сайрусу с рук? «Это потому, что он король вампиров», — говорит Лука. Он неприкосновенен. «Ну а я королева горгулей, на тот случай, если кто-то об этом забыл», — говорю я, после чего в комнате повисает гробовая тишина. Они все смотрят на меня с разными оттенками удивления или уважения. Но мне наплевать, что они думают обо мне, ведь на кону стоит жизнь Хадсона и его душевное здоровье. Я качаю головой и перевожу взгляд на Хадсона, пытаясь понять, что он думает, что чувствует, но его лицо бесстрастно. «Наверняка, как король и королева двора горгулей, мы имеем право голоса, разве нет?» «Ты еще не королева», — тихо-тихо говорит Джексон. «Я изумленно уставляюсь на него». «Что?» «Строго говоря, до коронации это не королева, а значит, Хадсон, как твоя пара, тоже еще не король горгулей». Так что он законная добыча. На его челюсти ходят желваки. Вы оба законная добыча. Я? Я же ничего не делала Сайрусу. Ну, если не считать того, что я утерла ему нос. Вот поэтому-то ордер на арест выдан не на тебя, говорит Микай. Но Сайрус не наивен, и ему известно, что обычно тем, кто сопряжен, бывает слишком тяжело находиться в разлуке. А раз так, то... Он рассчитывает, что ты решишь остаться с Хадсоном и вместе с ним отправиться в тюрьму за преступление, которые он совершил. Я опять перевожу взгляд на Хадсона, и не надо быть телепатом, чтобы понять, о чём он думает. Он ни за что не допустит, чтобы за его преступление расплачивалась я. Стало быть, если нас посадят в тюрьму до коронации, то королевы и короля Гаргулей не будет». заключаю я. И расстановка сил в круге останется неизменной. Вот именно, соглашается Хатсон. Меня пронзает страх. Отчасти потому, что мне не хочется, чтобы Хатсон или я оказались в тюрьме или погибли. А отчасти потому, что я все яснее понимаю, что мы не властны ни над чем. Никто из нас не контролирует вообще ничего. Вся власть находится в руках Сайруса. «Значит, мы должны что-то придумать», — говорит Микай. «Ты будешь оставаться в безопасности еще несколько недель до окончания школы. Но после этого сезон охоты на тебя будет открыт. Должен же быть какой-то способ остановить это до того». «Как же не быть?» — откликается Хадсон, насмешливо скривив губы. Я сделаю то, что мне следовало сделать, еще на том поле, и прикончу Сайруса. «И проведешь остаток своих дней в тюрьме за убийство?» — спрашиваю я, уперев руки в бока. «Ты не можешь этого сделать». Он не отвечает. И тут мой страх перерастает в невыразимый ужас. Потому что его взгляд говорит мне всё. Так или иначе... Хадсон положит конец угрозам своего отца. Угрозам мне. Или погибнет, пытаясь это сделать. От одной мысли о том, что я могу его потерять, у меня начинают дрожать руки, а сердце бьется слишком быстро. Должен быть другой путь. Должен быть. Не можем же мы просто... И тут меня осеняет. А как насчет короны? Шепчу я.